Глава 30. Герман. «Рита, тебе не приходило в голову, что с твоей подругой уже могло произойти непоправимое?» Спросил я, повернув голову, окидывая ее внимательным взглядом. Она замерла. Мой вопрос явно застал ее врасплох. В ее распахнутых глазах словно шли титры. Что ему известно? «Он что, просто щадит меня, не говорит об этом мне напрямую? У Ольги уже нет в живых?» Не ожидал такой реакции. Отвернулся. Зря я это начал. что ты этим хочешь сказать дрожащим голосом спрашивает она начал разговор придется продолжать хотел сказать что с ней могло случиться самое плохое выделил последнее слово снова повернулся бросил быстрый взгляд на риту она зависла в шоке черт неужели она даже в мыслях не допускает такое я разозлился перевел взгляд на дорогу и твердо продолжил ты уже сейчас должна думать о том что будет с ее ребенком «Кстати, он сын Полонского. Не исключено, что вдова может заявить на него свои права», — рассуждал я вслух. «Просто идиллия будет воспитывать вместе со своими сестренками». Я зло хохотнул. Я больше не поворачиваюсь к Рите, не слежу за ее реакцией. Я и так знаю, что с ней творится. Из шока она вышла наверняка. Могу себя поздравить. А Полонская точно этого захочет, настырно продолжаю я. Особенно если знает, что мальчику завещан бизнес. Весь. Хотя, почему, если, думаю, уже знает. Только не она, нервно выпаливает Рита. Имя предполагаемой пиконши Полонской бесит. И почему я не удивлен? Не смог сдержаться от ухмылки. Скажи, дорогая, ты сама хочешь его усыновить? Подсказка друга тебе не дадут. Ты не замужем. С удовольствием припечатываю я. Она закусывает губу. Удивилась. Чему? Что не дадут? Или что вырисовывается перспектива усыновления чужого ребенка? «Правильно, пора заводить своих детей. У женщин такое предназначение. Может, она забыла? В погоне за преступниками и решением чужих проблем. Может, стоит ей напомнить?» Бросая взгляд через плечо. Сидит, словно фурия, злится на меня. Похоже, не время напоминать ей общеизвестные истины. Момент неподходящий. «Ты прав, Герман», — неожиданно прорезается у нее голос. «Учту твой совет». «Срочно выскочишь замуж?» — иронично спрашиваю я. Бросаю быстрый взгляд через плечо и натыкаюсь на ее испепеляющий взор. Умолкаю. Уверенности Рите вообще не занимать. Даже в ситуации полной растерянности включают непрошибаемую броню. Я отвык от обычных женщин, таких как Рита. Прикалывался все больше по моделям и светским львицам. Итог не заставил себя ждать. Теперь не понимаю, как вести себя с простой девушкой. Хотя на простушку Рита далеко не тянет. Пристально вглядываюсь в него. Что в ней есть такого, что так тянет меня к ней? Мне бы самому хотелось это понять. Из-под тишка бросаю на нее взгляды, наблюдаю. Определиться с ответом все равно не могу. Она открыла боковое окно, подставила лицо ветру. Тот ласково обдувает ее, развивает ее блестящие русые волосы. «Что, друг, захотел поменяться местами с ветром?» — ухмыльнулся я. «Конечно, к нему она настроена более благосклонно, чем к тебе».